Март 27. Если жизнь строится на внешнем, то этим устанавливается неотрывная зависимость от внешнего и подчинение внешним условиям. Можно заметить, что великие духи утверждали презрение к пище, одежде, жилищу и всему, что касалось их личности, ставя во главу угла мысль и заботу о других людях, Итак, опора внутри и забота о людях.